Метеориты габаритами «Скатер» и более обнаруживались радарами на подлете и отклонялись гравитационным лучом. Скрупулёзные вычисления орбит показывали, что в ближайшие 10 лет астероиду Турцентру ни в коем случае не грозит столкновение с космическим телом чересчур большой массы, с отклонением или дроблением которого возникли бы проблемы. Расчеты на больший срок были также успокаивающими, но куда менее определенными. Не хватало точности измерений и вычислительных мощностей. На оазисе у Арсения ничего не вышло. Слишком короткая экскурсия, зависшая над барханами распухшая оранжевый шар гамаля, адская жара, нехватка кислорода, из-за которой экскурсантам пришлось пользоваться дыхательными масками, присутствие поблизости двух пилотов космической шлюпки и никакого конструктивного плана. Надежда на голую удачу. Арсений, неправда вовремя поддержал и тут же отнес в шлюпку пожилую леди, упавшую в обморок от жары и непривычно высокой тяжести. Но что тут такого? Вот если бы внезапно налетела песчаная буря или банда местных бедуинов или какой ни на есть местный хищник, заранее разъявленный кинжало-зубы пастью, истекающий на песок слюной. Да пусть хоть дождевую червь, лишь бы он был достаточно крупным и проголодавшимся, чтобы напасть и напугать. И торопиться со стрельбой совсем не надо. Пусть бы он успел отъесть кому-нибудь из экскурсантов руку или ногу, для них одним биопротезом больше или меньше все едино. А остальных довел бы до бегства заполошным визгом, только тогда, не раньше, можно было бы нашпиговать тварь металлом. До того клиенты должны успеть попрощаться с жизнью, На всякий случай Арсений поменял в полученном от Дженкинса пистолете парализующие ампулы на разрывные пули. И хоть бы хны, никого, даже пески обыкновенные, незыбучие. Он тянул время, выкладывал знания о планете и выдумывал байки, одну занимательнее другой. Вместо часа экскурсия продолжалась полтора, толку ноль. Смывая пот под струями душа на Атланте, Скрипя зубами от злости, Арсений дал себе слово «Рой». «Здесь надо сделать все возможное. После роя останется последний пункт круизного маршрута — архипелаг». «Но разве обязательно надо ждать последней возможности? И разве прозрачные бронеколпаки на астероиде так уж прочны?» «Практически непробиваемы», — ответил на вопрос техник-смотритель систем наблюдения. Тут нужен камень массой не менее килограмма, летящий со скоростью минимум 50 километров в секунду. Тогда да, тогда может пробить. Вот только у нашего мусора относительные скорости, как правило, невелики, кольцо все таки Не хаос. Прямые попадения были, да вот, кстати, след одного из них. А насчет серьезных повреждений не беспокойтесь». «Их не будет». Уверенно покровительственный тон техника действовал на нервы. «А терроризм? Где? Здесь?» Техник рассмеялся. «Не бывает. Кроме того, разрушение бронеколпака никоим образом не приведет к декомпрессии даже малой части комплекса. Это предусмотрено проектом. Поверьте, наши системы абсолютно надёжны». «Так не бывает». Техник рассердился. «Ну хорошо, исчезающая малая вероятность катастрофы действительно существует. Подсчитано, что по вине техники аварии второй степени тяжести и выше должны случаться в среднем один раз в 3000 лет, если, конечно, не пренебрегать профилактикой. Да на нас раньше свалится действительно большая каменюка». «А вы часто ее проводите, эту профилактику?» «Как положено». «А сейчас прошу извинить, я занят. Всего хорошего». «Простите», — сказал Арсений. «Вот вы говорите по вине техники, а по вине обслуживающего персонала». «Защита от дурака имеется повсеместно. Вы удовлетворили свое любопытство». Дженкинс только улыбнулся, когда Арсений перечислил препятствия к осуществлению плана. Кажется, этот Дэнди вообще не обладал способностью впадать в уныние. «Ждите и предоставьте действовать мне». «Неужели есть идея?» Еще не знаю». «Да не стойте вы тут, идите в холл, вас, наверное, уже ищут». «Вращайтесь, веселитесь, танцуйте, вешайте лапшу и все такое». «Будьте душкой. А вы?» «А я посмотрю, действительно ли ничего нельзя сделать. Адью!» Стены и потолок центрального холла лгали, будто выпирают из скальной толщи на поверхность. Зато прямо над головой разворачивалась феерия. Полосатый желто-коричнево-багровый шар с родимыми пятнами атмосферных вихрей медленно поворачивался, отбрасывая резкую тень на искрящуюся алмазную россыпь тонкого внутреннего кольца. Там и сям, среди неподвижных звезд, плыли горошины лун Роя, круглые и не очень, по-разному освещенные оранжевым солнцем и бледной полосой через всё небо тянулось внешнее кольцо космической пыли. «Чпок!» — раздавалось через неравные промежутки времени — и на холмистой равнине между зрителем и близким горизонтом на миг возникала вспышка, и поднимался фонтанчик быстро оседающей пыли. Чпок, чпок. «Это великолепно, не правда ли, дорогая?» «Изумительно, бесподобно. Милый Арсений, идите к нам, вы еще не видели. Ах, какая вспышка! Умоляю, скажите, это не опасно?» «Дайте руку, вы чувствуете, как я вся дрожу?» «Всю вас он еще не чувствует, дорогая. Ах, оставьте, поверьте, если рядом нет настоящего мужчины, то жизнь прожита зря, да она и не затянется. Вы туда поглядите, это же настоящая бомбардировка, сражение. А если метеорит попадет прямо в нас, я положительно умираю от страха. Нет, ни малейших оснований для беспокойства, мадам. Мы хорошо защищены. Системы комплексов в порядке, персонал компетентен, регламентные работы проводятся вовремя. Арсений расправил плечи. Я проверил лично. Вы уверены? Поэтому вы так задержались? Ах, вы меня так успокоили. Скорее взгляните туда. Какой удар! Настоящая бомба, фугас, смерть, взрыв, аннигиляция. «Князь, пойдите сюда!» — наш милый Арсений утверждает, что для тревоги нет никаких оснований. Все начиналось с изнова. Арсений не сомневался. То, на что туристы таращатся сегодня со страхом и восторгом, завтра вызовет лишь слабый проблеск интереса, а послезавтра превратится... в в изрядно поднадоевший фон. Их и стараются не держать больше трех дней в одном месте, иначе заскучают. Кому скука, а кто-то должен исхитриться достичь своей цели в три дня».